Глава шестьдесят восьмая Прошла неделя. Китти сидела за шитьем. Вошла настоятельница и, подсев к ней, внимательно разглядела ее рукоделие. «Вы очень хорошо шьете, дитя мое». — Среди молодых женщин вашего круга это сейчас редкий талант. — У меня мать — прекрасная рукодельница. Вот будет радость для вашей мамы опять с вами свидеться. Китти подняла голову. Что-то было в манере настоятельницы, что не позволяло принять её слова как простое проявление вежливости. Она продолжала. — Я разрешила вам приходить сюда — после смерти вашего мужа, полагая, что это отвлечёт ваши мысли. Мне казалось, что в то время вам ещё не по силам было бы совершить в одиночестве долгий путь в Гонконг, и не хотелось мне, чтобы вы целыми днями сидели одна дома, без дела, и только думали о своей утрате. Но теперь прошло уже восемь дней, пора вам и в путь. Я не хочу уезжать, Мамер. Я хочу остаться здесь. Здесь вам не незачем оставаться. Вы приехали, чтобы не разлучаться с мужем. Ваш муж скончался. В вашем положении вам скоро потребуется уход и забота, каких здесь не найти. Милая мое дитя, ваш долг — сделать все возможное для благополучия того существа, которое Бог припоручил вашим заботам. Китти молча понурила голову. Мне казалось, что я приношу здесь какую-то пользу. Это ощущение доставляло мне много радости. Я надеялась, что вы разрешите мне работать у вас до конца эпидемии. «Мы все вам признательны за помощь», — отозвалась настоятельница с лёгкой улыбкой. «Но сейчас, когда эпидемия пошла на убыль, приезд сюда уже не связан с таким риском, я жду двух наших сестёр из кантона». Они должны прибыть в ближайшее время, и тогда ваши услуги мне, пожалуй, уже не понадобятся». У Китти упало сердце. Тон настоятельницы не допускал возражений. Китти уже достаточно её знала, чтобы понять. Никакие мольбы на неё не подействуют. Одно то, что ей пришлось уговаривать Китти, внесло в её голос нотку «если не раздражение», то опасной категоричности. «Мистер Одингтон был так любезен, что спросил моего совета. «Лучше бы он не совался ни в свое дело», — перебила Китти. «Если бы он и не обратился ко мне, я все равно была бы вынуждена сказать ему мое мнение», — мягко возразила настоятельница. «Сейчас ваше место не здесь, а у вашей матери». Мистер Родин, кто уже договорился с полковником Ю. Он даёт вам охрану, так что в пути вы будете в полной безопасности. Уже наняты и кули, и насильщики. С вами поедет служанка, она позаботится о ночлегах. Словом, комфорт вам всячески обеспечен. Кити стиснула губы. Могли бы, кажется, хоть посоветоваться с ней. Ведь всё это касается только её. Ей пришлось сделать над собою усилие, чтобы ответ ее не прозвучал резко. «И когда же я должна отбыть?» Настоятельница Настоятельницей бровью не повела. «Чем скорее вы вернетесь в Гонконг, оттуда отплывете в Англию, тем лучше, дитя мое. Мы решили, что вам удобно будет пуститься в дорогу послезавтра рано утром». «Уже?» Китти чуть не заплакала. Но они правы. Здесь она лишняя. «Все вы, как видно, очень спешите от меня отделаться», — сказала она уныло. И сразу уловила в манере настоятельницы какое-то облегчение. Поняв, что Китти готова сдаться, та бессознательно перешла на более милостивый тон. Чувство юмора часто выручало Китти. И теперь глаза ее весело блеснули, при мысли, что и святые любят поставить на своём. Не подумайте, что мы не ценим вашу доброту, дорогая, и похвальное сострадание, силу которого вы так неохотно расстаётесь с добровольно взятыми на себя обязанностями». Китти, глядя прямо перед собой, слегка повела плечами. Она знала, что таких высоких добродетелей за ней не водится, Остаться ей хотелось потому, что некуда было ехать. Странное это чувство, что во всём мире нет человека, которому не было бы безразлично, жива она или умерла. «Я даже не понимаю, почему вам так не хочется вернуться на родину», дружелюбно продолжала настоятельница. «Здесь, в Китае, есть немало иностранцев, которые много бы дали за такую возможность». Но вы не из их числа, Мамер. Но мы — это другое дело. Мы, когда уезжаем сюда, знаем, что расстаёмся с Родиной навсегда. От того, что ей самой было грустно и больно, у Китти возникло желание, недоброе желание, отыскать щёлку в той броне религии, что так надёжно защищала монахинь от всех естественных человеческих чувств. Захотелось проверить. Неужели в настоятельнице не осталось ничего от слабости, присущей всем обыкновенным людям? Я-то думала, хоть изредка, наверное, становится тяжело, когда вспомнишь, что никогда больше не увидишь дорогих тебе людей и те места, где прошло твое детство. Настоятельница ответила не сразу. Но Китти, наблюдая за ней, не заметила ни малейшей перемены, в безмятежном выражении её прекрасного строгого лица. Это тяжело для моей матери, ведь я у неё единственная дочь, она уже старая, и, конечно, самое заветное её желание ещё раз повидать меня перед смертью. Мне жаль, что я не могу доставить ей эту радость. Но этому не бывать, так что подождём того часа, когда свидимся с нею в раю. И всё-таки, как подумаешь о тех, кто тебя любит, невольно задаёшься вопросом, правильно ли было порывать с ними всякую связь. Вы хотите знать, жалею ли я когда-нибудь о своём поступке? Лицо настоятельницы внезапно преобразилось. Никогда. Никогда. Я отказалась от никчёмной, пошлой жизни ради другой посвящённой самопожертвованию и молитве. После короткой паузы она продолжала уже не так торжественно. «Я попрошу вас захватить с собой посылочку и отправить её почтой из Марселя. Не хотелось бы вверять её китайской почтовой службе. Сейчас принесу». «Вы можете дать мне её завтра», — сказала Китти. «Завтра, дитя моё, вы будете так заняты» что и побывать здесь не успеете. Лучше уж мы простимся сегодня». Она поднялась, и с непринужденной грацией, которой не могли скрыть даже тяжелые складки ее одежды, выплыла из комнаты. А тут явилась сестра сен жозеф Она пришла проститься. Надеется, что Китти доберется благополучно. Опасности никакой, ведь полковник Ю обещал ей сильную охрану. Сёстры то и дело ездят этим путём одиночке, и никогда с ними ничего не случается. А море она любит. Мондьё, как же ей было плохо во время шторма в Индийском океане! А как её мать обрадуется! И пусть бережёт себя. Ей теперь надо думать о ребёночке. Все они будут за неё молиться, и она будет молиться и за неё, и за ребёночка, и за душу бедного храброго доктора. Она говорила без умолку, приветливая, ласковая. А между тем Китти чувствовала, что для сестры сен жозеф всё измеряется вечностью, а сама она, Китти, всего лишь бесплотный и бестелесный дух. Её так и подмывало схватить толстую, добродушную монашенку за плечи, тряхнуть хорошенько и крикнуть. «Неужели вам, в невдомёк, что я, живая женщина, несчастная, одинокая, что меня нужно утешить, подбодрить?» «Неужели вы ни на минуту не можете забыть о Боге, уделить мне немножко сочувствия? Не того христианского сочувствия, которое у вас припасено для всех страждущих, а простого, человеческого, личного». Китти даже улыбнулась. «Вот удивилась бы сестра сен жозеф если б могла прочесть ее мысли. Уж наверняка решила бы, что все англичане сумасшедшие, она давно это подозревала. Я, к счастью, отлично переношу качку, ответила Китти, ни разу в жизни не страдала морской болезнью. Вернулась настоятельница с аккуратным пакетиком в руках. Это носовые платки, сказала она, подарок моей матери Каминином. Монограммы вышивали наши девочки. Сестра Сен-Жозеф. Высказала мнение, что Китти интересно будет посмотреть, какая это искусная работа, и настоятельница, снисходительно улыбаясь, развернула пакет. Платки были из тончайшего батиста, над замысловатой монограммой вышита корона из земляничных листьев. Когда Китти, как от нее и ожидали, рассыпалась в похвалах, платки были снова завернуты и вручены ей. Сестра сен Жозеф еще раз повторив свои вежливо-безличные напутствия, удалилась со словами. «О, бьём, мадам! Живу Китт!» И Китти поняла, что пришло время проститься с настоятельницей. Она поблагодарила за все, что было для нее сделано. Вместе они пустились в путь по голым выбеленным коридорам. «Вас не затруднит послать этот пакет заказным из Марселя?» — спросила настоятельница. «Что вы, конечно, нет», — ответила Китти. Она взглянула на адрес. Фамилия выглядела очень внушительно, но её больше заинтересовало название места. «Да ведь это один из тех замков, которые мы осматривали. Я как-то совершила с друзьями автомобильную поездку по Франции. Вполне возможно, он открыт для обозрения два раза в неделю». Если б я жила в таком изумительном месте, у меня ни за что не хватило бы духа оттуда уехать. Это, конечно, известный памятник архитектуры, но жить в нём неуютно. Если бы я о чём-нибудь жалела, так не об этом замке, а о другом, маленьком, где я жила ребёнком. Он находится в Пиренеях. Там и день и ночь шумит море. Не скрою. Порой мне хочется услышать, как волны разбиваются о скалы. Китти почудилась, что настоятельница, угадав, какими мыслями подсказаны ее последние замечания, лукаво над ней подтрунивает. Но они уже дошли до узкой скромной наружной двери. К великому удивлению Китти, настоятельница обняла ее и поцеловала сначала в одну щеку, потом в другую. Это было так неожиданно, что Китти залилась краской и чуть не расплакалась. «Прощайте, мое милое дитя, да благословит вас Бог!» Она на минуту прижала Китти к груди. «Помните, исполнять возложенные на вас обязанности — это еще мало. Это не более похвально, чем омыть руки, когда они грязные. Что действительно важно — это исполнять свой долг с любовью когда долг и любовь будут слиты воедино, вот тогда на вас снизойдет благодать, и вы познаете радость несказанную. Дверь монастыря закрылась за ней последний раз.